Он покинул мать, посоветовавшую ему, если он действительно считает свой сон о коробах и колоссях государственно важным, обратиться по этому поводу во время утренней аудиенции к Птахим Хебу, визирю юга. Да и вообще, по ее мнению, в толкователях снов здесь не было недостатка. За учеными-гадателями он послал давно и ждал их с нетерпением. но их приему предшествовал прием великого деловоды, который пришел доложить фараону о делах Красного дома, то есть Нижнеегипетского казнохранилища, но был прерван уже после приветственного гимна, чтобы выслушать сначала рассказанное дрожащим голосом с запинками и поисками слов сны, а затем предложение высказаться по двум вопросам. Во-первых, считает ли и он, как его господин, эти сны государственно важными, и, во-вторых, если да, то в каком отношении? Тот не знал, что сказать, или, вернее, очень складно и длинно сказал, что затрудняется что-либо сказать, и в снах ничего не смыслит, после чего попытался вернуться к делам казны. Но Аменхотеп все задерживал его на вопросе о снах, явно не желая и не будучи в состоянии говорить или слушать о чем-либо другом, и свои попытки объяснить ему, какие это были выразительно убедительные или убедительно выразительные сны, оставил только тогда, когда доложили о прибытии ученых и предсказателей. Озабоченный, даже одержимый ночным своим переживанием, царь сделал перворазрядную церемонию из их приема, который потом по существу так жалко прошел. Он не только приказал остаться к Тахимхебу, но и распорядился, чтобы на аудиенции толкования присутствовали все придворные чины, сопровождавшие его в поездке вон. Знатных этих лиц был добрый десяток, великий домоправитель, смотритель царских нарядов, главный белильщик и мойщик дворца, так величаемый, сандалии носит царя, очень важный сановник, главный цирюльник Бога, он же хранитель исполненных волшебства, то есть обоих царских венцов, и тайный советник царского убранства, смотритель всех лошадей фараона, новый главный пекарь и князь Менфийский по имени Аменемопет, главный начальник писцов петейного поставца Несер-Эмуазе, которого одно время звали Бин-Эмуазе, и много носителей Апахала-Одесную. Все они прибыли в палату совета и ответа и разместились двумя равными группами по обе стороны прекрасного фараонова престола, стоявшего на высоте одной ступеньки под балдахином с тонкими в лентах столбиками. Престолы подвели специалистов по снам и пророков, их было шестеро, все не имели более или менее близкое отношение к храму жителя Горизонта, и некоторые из них участвовали во вчерашнем совещании о птице фениксе. Люди их звания уже не падали, как то было принято в прежние времена, перед престолом на живот, чтобы поцеловать землю. Престол был еще такой же, как при строителях пирамид, и, как еще много раньше, похожее на ящик кресло с низкой спинкой, перед которой стояла подушка. На нем было только чуть больше резных украшений, чем в седой древности. Но хотя престол стал наряднее, а фараон могущественнее, землю перед ним уже не целовали, чего не было, того не было. С этим дело обстояло так же, как с обычаем заживо хоронить в царской могиле придворных, это уже не было хорошим тоном. Чернокнижники только молитвенно воздели руки и в разнобой довольно нескладно пробормотали длинную формулу верноподданнического приветствия, с которой уверяли царя, что обликом он походит на своего отца Ра и освещает обе страны своей красотой. Ибо лучи его величия проникают и в подземелье, и нет места на свете, которое укрылось бы... от его всевидящего глаза и от всеслышащих миллионов его ушей. Он слышит и видит все, и все, что слетает с его уст, подобно речам гора на горизонте, ибо его язык — это весы стран, а его губы, точнее, чем язычок, на верных весах Тоте. «Он рад всем своим телом!» — говорили они не Влад, голосами неодинаковой громкости — и щепре в истинном своем облике живой образ своего отца Нижнеегипетского Тумаонского, Омского. ра уанра, владыка красоты, благодаря которому мы дышим». Кое-кто управился раньше других. Наконец все умолкли и стали слушать. Поблагодарив их, Аменхотеп сначала в общих словах сказал им, по какому поводу — он их созвал, а затем принялся рассказывать собранию, состоявшему из двадцати примерно знатных или ученых лиц, свои несуразные сны в четвертый раз. Для него это была пытка, рассказывая он то и дело краснел и заикался. Придать этой истории такую гласность заставило его неотвязное чувство ее грозной значительности. Теперь он в этом раскаивался. Видя, как все, что было исполнено смысла, и на его внутренний взгляд оставалось исполненным смысла, оказывалось внешне довольно нелепым. И правда, с чего бы это вдруг такие прекрасные и сильные коровы позволили проглотить себя таким несчастным и слабым? И как это и чем это могли одни колося сожрать другие? Но снилось ведь ему это, это, не иное». были свежи, естественны и убедительны ночью. Днем и на словах они выглядели, как плохо препарированные мумии с лицами. С этим нельзя было выходить на люди. Ему было стыдно, и он с трудом довел свой рассказ до конца. Затем он робкой, с надеждой взглянул на ученых-гадателей. Они многозначительно кивали головами, Но постепенно, сначала у одного, потом у другого, задумчивое это движение сменилось с удивленным покачиванием головы из стороны в сторону. Это особые, едва ли когда-либо встречавшиеся сновидения, заявили они через своего старосту. Разгадка снов затруднительна. Нет, они не отчаиваются в ней. Не снились ли еще такие сны, которых они не смогли бы истолковать? но они просят дать им время подумать и милостиво разрешить им удалиться на совещание. К тому же нужно доставить необходимые справочники. Нет такого ученого, который помнил бы все разновидности снов. Быть ученым, осмеливались они заметить, не значит держать все знания в голове. В голове для этого не хватит места, а значит обладать книгами, где знания записаны. А они ими обладают. Аменхотеп разрешил ему идти на совещание. Двор получил приказ быть наготове. Полных два часа, столько времени продолжался консилиум, царь провел в большой тревоге. Затем собрание было возобновлено. Доживет миллионы лет фараон, любимый владычицей правды Мааб. в ответ на его любовь к этой богине, не терпящей лжи. Сама Маат пособляет им, ученым-экспертам, когда они оглашают итог и приносят свое толкование фараону, покровителю правды. Во-первых, семь прекрасных коров — это семь принцесс, которых не Фернефруатон, но Фертити, царица стран, постепенно родит. А то, что тучный скот был съеден хилым, означает, что эти семь дочерей еще при жизни фараона умрут. Это, однако, не значит, поспешили они добавить, что царские дочери умрут в молодые годы. Просто фараону суждено жить так долго, что он переживет всех своих детей, какого бы возраста те не достигли. Аменхотеп глядел на них с открытым ртом. «О чем они говорят?» — спросил он их притихшим голосом. Они ответили, что им было дозволено истолковать первый сон. Но это толкование, — возразил он по-прежнему слабым голосом, — никак не связано с его сном. Оно не имеет вообще никакого отношения к этому сну. Он не спрашивал их, родит ли ему царица сына и престола наследника или дочь и еще дочери. Он спрашивал их, об истолковании красивых и безобразных коров. Дочери, отвечали они, как раз и есть истолкование. Не следует ожидать, что в истолковании сна о коровах появятся снова коровы. В истолковании коровы превратились в царских дочерей. Фарон успел уже закрыть рот и даже довольно плотно его сжать, и он только слегка приоткрыл его, приказывая им перейти ко второму сну. «Ко второму, — сказали они, — семь полных колоссев — это семь цветущих городов, которые фараон построит. Семь же сухих и взъерошенных — это развалины этих городов. Известно, — пояснили непоспешно, что все города со временем превращаются в развалины. Так вот, фараон будет жить столь долго, что сам еще увидит развалины городов, им же построенных». Тут уж терпение менее лопнуло. Он не выспался, рассказывать увядающие смысл снова и снова было мучительно, и два часа ожидая заключения ученых, он достаточно истомился. И теперь он так вознегодовал на то, что их истолкования оказались чистейшим вздором, и никаким боком не коснулись истинного смысла его видений, что больше не стал сдерживать свой гнев. Он спросил еще... Сказано ли то, что сообщили ему мудрецы в их книгах? Когда же они ответили, что их заключения надежно соединяют книжные сведения с выводами их собственной сообразительности, он вскочил с кресла, чего во время аудиенции никогда не случалось, так что придворные втянули головы в плечи и закрыли ладонями рты и со слезами в голосе назвал смертельно испуганных пророков шарлатанами и невеждами. «Прочь!» — закричал он, почти рыдая. «И вместо золота, которым мое величество щедро наградило бы вас, если бы услыхало из ваших уст правду, возьмите фараонову немилость. Ваши истолкования ложны. Фараон это знает, потому что сны снились ему, и хотя смысл снов ему неизвестен, он способен отличить правдивое истолкование от такого неполноценного. Прочь с глаз моих!» Два дворцовых офицера выпроводили бледных гадателей. А Мени, так и не садясь, объявил своему двору, что эта неудача отнюдь не заставит его махнуть на такое дело рукой. Господа были, к сожалению, свидетелями постыдной несостоятельности, но по рукой тому его скипетр... Не далее, как завтра он призовет других знатоков снов, на этот раз из храма Джхути Тота, девятикратно великого владыки Хмуну. От жрецов белого павиана можно ждать более достоверного истолкования того, что, как говорит ему его внутренний голос, нужно истолковать любой ценой. Новый опрос состоялся на следующий день при тех же обстоятельствах. Он прошел еще более убого, чем предыдущие. Снова, с теми же внутренними затруднениями и затруднениями речи, фараон выставил на показ мумии своих снов. И снова светила науки кивали и качали головами в ответ. Не два, три долгих часа пришлось царю и двору ждать результатов тайного совещания, разрешения на которое и спросили сыновья Тоты. А потом... Эти специалисты не пришли даже к соглашению между собой, их мнения относительно снов разделились. «На каждый сон, — заявил их староста, — имеется имеются истолкования, которые только и можно принимать в расчет. Никакие другие, — сказал он, — просто немыслимы. По одной теории, семь тучных коров — это семь царей фараонова семени а семь безобразных — Это семь князей горемычной чужбины, которые на них ополчатся. Но произойдет это в далеком будущем. С другой стороны, прекрасные коровы могут означать такое же число цариц, которые будут взяты в гарем фараоном или каким-нибудь его поздним преемником, и, на что указывают истощенные коровы, умрут к несчастью одна за другой. А колоссия... Семь золотых колоссев обозначали по убеждению одних семерых героев Египта, которые позднее падут на войне от руки семи вражеских, и, как на то указывали обуглившиеся колоссия, гораздо менее могучих бойцов. Другие считали, что семь полных колоссев и семь пустых подобны четырнадцати детям, которых родят фараону те чужеземные царицы. Но между детьми вспыхнет ссоры, и семеро слабых, как более хитрые, погубят семерых сильных. На этот раз Амен-Хотеп даже не вскочил с кресла. Он продолжал сидеть в нем, только согнулся и закрыл лицо руками, и стоявшие справа и слева от балдахина придворные склонили к фараону уши, чтобы услыхать, что он бормочет себе в ладони. О, портачи, портачи! прошептал он несколько раз, а потом сделал знак стоявшему ближе других визирю севера, чтобы тот наклонился к нему и получил какое-то тихое приказание. Птахим Хеп выполнил это приказание громким голосом, объявив экспертам, что фараон хотел бы знать, не стыдно ли им. Они сделали все, чтобы в силах отвечали они. Визирю пришлось еще раз наклониться к царю, и на этот раз выяснилось, что он получил приказание сообщить волшебникам, чтобы они покинули зал. Они удалились в великом смущении, недоуменно переглядываясь, как будто один хотел спросить другого, случалось ли с ним когда-нибудь что-либо подобное. Оставшийся на месте двор пребывал в испуге и замешательстве, ибо фараон по-прежнему сидел согнувшись, закрыв рукою глаза. Когда он, наконец, отнял ее от глаз и выпрямился, лицо его было искажено горем, а подбородок дрожал. Он сказал придворным, что был бы рад их пощадить, и что лишь превозмогая себя, повергает их в скорбь и печаль, но что он не может скрывать от них правду, а правда заключается в том, что их господин и царь глубоко несчастен». Его сны, несомненно, носили государственно важный характер, и их истолкование — это вопрос жизни. Полученные же объяснения никуда не годятся. Они совершенно не подходят к его снам, и те не узнают себя в них, как должны узнавать себя друг в друге сон и его истолкование. После этих двух неудачных, поставленных с таким размахом опытов, Он вообще сомневается в том, что получит когда-либо действительно верное истолкование, которое он сразу бы признал верным. Но это значит, что он вынужден предоставить нам истолковать себя самим, то есть сбыться, избыться, возможно, на горе государству и религии, без каких-либо предупредительных мер. Страны в опасности, а фараона, которому это открылось, оставляют на престоле одного, без помощи и совета. Лишь один миг длилось после этих слов тягостное молчание. Затем Нефер Эмуазе, главный чашник, который долго боролся с собой, выступил из хора друзей и попросил милостивого дозволения говорить перед фараоном. «Грехи мои вспоминаю я ныне», — начал он согласно преданию свою речь, — Эти слова так и повисли в воздухе, они слышны сегодня. Великий виноградарь не имел в виду грехов, которых он не совершал, ибо в темницу он угодил некогда незаслуженно и не участвовал в замысле, согласно которому змей и сет должен был укусить отрехлевшего ра. Он имел в виду другой грех. Что, твердо пообещав одному человеку упомянуть его, он не сдержал своего слова, потому что забыл этого человека. А теперь он вспомнил о нем и говорил о нем перед Балдахином. Он напомнил фараону, едва ли о том помнившему, об Энуи, он употребил это смягчающее заимствование, которое случилось с ним, чашником, два года назад, еще при царе Небмара, когда он, не серой муажи, Вместе с одним богомерзким преступником, чье имя лучше не называть и чья душа и тело разрушены, нечаянно попал в островной острог Савира. Там к ним был приставлен один юный азиат Хабир, помощник коменданта, носивший чудное имя Озарсив, сын одного боголюбивого восточного царя Стат, рожденный тому некой миловидной красавицей, то заметно было и по облику юноши. Так вот, этот юноша, самый одаренный специалист по снам, какого он, превосходный в фивах, когда-либо в жизни встречал. Ибо им обоим, его виновному товарищу ему, незапятнанно чистому, одновременно привидели сны. Сложнейшие, многозначительнейшие сны. Каждому свой и надлежащие истолковать эти сны было в высшей степени трудно. Но упомянутый Озорсив, который дотоле никогда не хвастался своим даром, истолковал им их сны с необыкновенной легкостью, предсказав пекарю, что того ждет дерево, а ему, самому чашнику, что благодаря своей сверкающей чистоте он снова войдет в милость и будет восстановлен в должности. Так оно в точности и случилось, И сегодня он, Нефер, вспоминает свой грех, что он гораздо раньше не обратил внимания и не указал пальцем на этот безвестный талант. Он спешит выразить уверенность, что если кто-либо способен истолковать столь важные фараоновы сны, то это юноша, вероятно, все еще прозябающий в царе вера Движение среди друзей царя, движение на лице и в позе фараона — и еще несколько вопросов и ответов, которыми быстро обменялись царь и толстяк-чашник, и вот уже отдан прекрасный приказ, чтобы первый спешно спешнокрылый гонец немедленно отправился на многоспешной ладье в Савера и с величайшим успехом доставил гадателя чужеземца вон перед лицо фараона.